Священный Коран. Афганистан. Афган. Скоро два года, как Олег Зубов здесь, в этом прокалённом, пропылённом, иссечённом и заминированном краю. Вот он, этот край, перед ним, во весь стол. Вернее, не весь Афган, а окрестности Джалалабада, где по всем азиуматам два года он шнырял со своими разведчиками. Нанеся на карту последний тактический знак, Олег потянулся и посмотрел в окно. Ночь была еще непроглядна, особенно из комнаты, но, даже не глядя на часы, он понял, что рассвет близок по едва заметной окантовке гор на востоке. Мысль нанести на карту свой боевой опыт, чтобы заменщики не тыкались, как слепые котяты, пришла перед сном и подбросил его с постели. И вот эта мысль реализована в один присест за одну ночь. а ничего — похвалил он себя, любуясь разрисованной картой. — Надо показать другим старикам. вдруг что-то упустил. — Невальный. — Я, товарищ старший лейтенант. Вареник Осарбаева и Губина, ко мне. — Есть, товарищ старший лейтенант, — напружинился солдат, готовый к боевой тревоге. — А что, кроме нее могло стрястись? Такой час. — Да, скажи, пусть не одевается, прямо с постели сюда. — Есть. Не то разочарованно, не то с облегчением вздохнул солдат и ушел. Зубов прилег головой на карту, левым глазом в уезд Хисарак. Даже закрыв глаза, он видел и Бабурское, и Азаурское ущелье. Ачин, Морюльгат, все эти высотки, перевалы, тропы, укрепрайоны. За каждым пунктом, за каждой стрелкой, за каждым знаком на карте, который наносил в эту ночь, тянулся шлейф воспоминаний, заново пережитой удачи горечь поражений, безысходность утрат. Сколько воюем, сколько бьем маджахедов, помогая на джебуле, они на шаг не продвинулись к победе. Вспоминалась смерть Шпагина, заныло сердце. Господи, до чего же я устал? Для чего все это? Сонные, помятые в физиономии Гриши, Ержаны и Вовки с хлопающими от неудумения глазами одновременно показались в дверном проеме. А ведь я их напугал. Только теперь сообразил Зубов, соглаживая вину неформальным обращением. «Мужики, я тут карту изобразил для нового комбата. Поглядите, что пропустил, особенно в ущелье Азрау. Что там было у духов в укрепрайоне?» «Три ДШК...» Минометы из ГУ бодро отрапортовал Ержан, так и не научившийся быть раскованным в присутствии начальства. Хотя вытягиваться сейчас перед ротным в трусах и тельняшке было нелепо, он все же подобрался рапортуя. «Да не три, а два!» – позевывая и почесываясь, – возразил Губин. «Вот уж этот и с генералом мог бы за панибрата». «Знаю точно, три!» – стал наставить Ержан, Но все склонились над картой и замолчали. Каждый мысленно повторял то, что пережил за ночь Зубов. «Ось, тут родник!» — ткнул пальцем вареник. «Тоже мне родник!» — скривился Губин. «Ты как припал к нему, другим не досталось». «А вот здесь надо отметить победу Губина без единого выстрела», — серьезно добавил Ержан. Все поняли, что подкалывает, но чем не припоминали. Губин беспокойно сверлил глазами Ержана. «Ну, говори скорее свою каверзу. Я тут сдачи дам. Помните, ночью у костра Вовки на кроссовке сгорели? Паленой резины всех духов из выкурила Это называется «Солдат спит, а служба идет». Я, может, специально в костер сунул. Подожди, Ержан. А у того ли костра ты банку свиного сала слопал? А говорил, мусульманин свинину не ест. «Когда жрать нечего, можно», — спокойно ответил Ержан. И Губин сник. Шутки не получилось. Олегу не хотелось, чтобы этот добродушный треп и сяк. Сколько скрытой любви и дружбы в этих беззлобных подковырках. Ему самому захотелось включиться на равных в эту веселую болтовню. А помните, в вачине Губин дирижировал хором пленных душманов? Все мигом преобразились на разные голоса, изображая испуганно поющих пленных. «Мэлеон, мэлеон, алый роз! Из окна, из окна, видыш ты!» С хохотом, ведя мелодии, выкрикивая сквозь смех. «Ведь обучил же духов! Всего за полчаса! Талант!» Они не заметили, как вошел подполковник, новый командир батальона, проверявший перед рассветом казармы. Странная, веселая компания никак не укладывалась в параграфы устава внутренней службы. Пьянка? Ни запаха, ни натюрморта на столе. Может, сектанты какие? И самого Зубова, и его подразделение комбату рекомендовали как лучших в разведбате. Что здесь происходит? «Разрешите доложить, товарищ подполковник. Рисуем карту для вас», — по всей форме ответил Зубов, стараясь не оглядываться на свою бесшабашную команду, иначе смех не сдержать снова. Комбат изумленно накинул взглядом сектантов, недоверчиво шагнул к столу и застыл над ним в наклоне. Выпрямившись, он с подобревшим нестрогим голосом приказал «Шагом марш в постель, стратеги в трусах». Потом снова надолго склонился над картой, ни о чем не спрашивая, также молча протянул Зубову руку. Ну до чего же не вяжется этот благостный не жаркий весенний день с военными буднями? Это же праздник, праздник жизни. Пригороды Джалалабада не созданы для войны. задувалами проплывают цветущие сады, посаженные и выращенные для радости и счастья. На аккуратных делянках дружно зеленеют всходы, обещая довольство и награду дикханам за их неутомимые труды. БТР не дергается, не подпрыгивает а плавно покачивается на асфальтной ленте. Значит, Мин, можно не опасаться. Можно беззаботно и безвольно подставить лицо и грудь ласковому солнцу и прохладному встречному ветру, опустив ноги в открытый люк. Можно даже не прислушиваться. О чем шумит неугомонный Вовка Губин? Там, над тобой в брюхе БТРа, все равно не услышишь из зарева моторов и гула ветра. Господи, Зубов... Молитвенно закрыл глаза. «Неужели пронесет? И можно будет наслаждаться этим миром без страха, без опасности в любой момент взлететь в воздух? до замен остались считанные дни. Неужели настигнет? Не дай, Господи, свершиться такой несправедливости!» Вдруг кто-то потянул его за каблук. Олег нагнулся, к его уху примастился варенье. «Товарищ старший лейтенант, хлопцы просят заехать у дуканы!» Они уже двигались по улице города вдоль расцвеченных торговых рядов. «Зачем?» «Та дембель же подходы. Шос на подарунки треба». «Не положено». Официально холодно отрезал Зубов, но его тут же потащили и за другой каблук. «Товарищ старший лейтенант». По-детски трогательно конючили солдаты и сержанты. «Ну ладно», — усмехнулся Зубов и велял становиться у знакомой по предыдущим покупкам лавки. Оставшись на машине, он напутствовал спрыгивающих солдат. «Поторапливайтесь, мужики! Не дай бог комендантский патруль нагрянет!» Но как тут поторапливаться, когда манят со всех сторон гирлянды огней, горы диковинных фруктов, пестрые изобилия сверкающих иностранных товаров, ароматы жаровин, рядом проплывающие женские фигурки под паранжой, волнующие экзотической таинственностью? Обижать бы все эти бесконечные ряды, поторговаться, прицениться, насмотреться, надышаться. Вареник рассматривает часы. Парнишка, помогающий старому долговязвому пуштуну, суетливо подсовывает цветные ремешки к часам. Ержан развернул какой-то дивный платок, играющий цветами павлиньего хвоста. А Вовка уже примеривался изобразить из себя солидного покупателя и заставить старого хозяина побегать вокруг себя на цыпочках, Но дуканщик, увидев Зубова, передоверил недовольного губину парнишке и подошел к машине. Убедившись, что нет лишних глаз и ушей, степенно протянул Олегу зеленую авторучку с электронными часами. «Бакшиш, командор!» «За что? Я же ничего не купил!» Старик усмехнулся и показал на толпящихся в проходе дукана солдат затомал что привел покупателей и снова настойчиво протянул свой бакшиш олег наклонился за подарком и услышал шепот старого пуштуны каэрхан помирать тебя звал потрясенный зубов не успел спросить как почему дуканчик уже возился с покупателями болен ранен ломал голову олег бессмысленно вертя в руках ярко зеленый бакшиш да и не это главное зачем зовет и вдруг Застывшим ужасом обреченного, он ясно осознал, что не может не пойти. Если отзывался раньше, когда спокойно можно было не отзываться, то сейчас невозможно не уважить предсмертную просьбу. Может быть, это будет последняя мина, такая абсурдная в эти последние афганские дни, но я должен туда идти. «Ну а что случится, если не пойду?» размышлял Олег, наблюдая, как возвращается... БТР с пакетами довольны веселые разведчики. Может быть, я уже уехал в Союз. Может быть, он уже умер. Жаркая волна стыда опалила лицо. Он виновато оглядел уже усевшихся бронемашине ребят, машинально подсчитав, ли на месте и дал команду двигаться. Только тронулись, его снова потянули за каблуки, да так сильно, что он не удержался и рухнул на чьи-то руки и колени. Рассверепев от этой неуклюжей неуместной шутки, он распрямил распрямился стальной пружиной и, схватив первый попавшийся ворот Бушлата, пригрозил. «Я сейчас здесь кого-то прибью!» В ответ вся разведка весело хором, стала скандировать. «Спасибо! Спасибо! За что спасибо?» – удивился Олег и выпустил воротник, из которого вынырнула физиономия Губина с ответом. «Задукан, товарищ старший лейтенант, два месяца ждали удобного случая. Теперь затарились, и все охотно стали показывать купленные ботинки, джинсы, часы и косметику. мне бы ваши проблемы. Уже беззловно пробурчал зубов, умышленно, больно наступил к горным ботинком на Вовкина колено и снова вымахнул на вороню. Скучающий дежурный офицер в центре боевого управления батальона удивленно разглядывал командира разведроты, только что вернувшегося из маршрута и тут же интересующегося, нет ли его роты каких-то заданий на ближайшие дни. «Политика национального примирения», вместо ответа процитировал заголовок лежащий перед ним газеты «Майор». «Тебе-то что, старлей? Лежи себе, отдыхай, жди замены». «На 315-ю заставу скоро пойдет колонна». «На 315-ю», удивился майор, «завтра». Повезут воду, дрова, продукты. А тебе-то зачем туда? Да, понимаешь, ночной бинокль забыл там. Ночной бинокль – штука ценная, – пропел склонный к поучительному афоризму дежурный. Ладно, съезди. Скажу старшему колонны, чтобы тебя взяли. Спасибо, – козырнул Зубов майору, – думая о комбате. Надо приготовиться выслушать разные за расхлябанности и небрежные отношения к сбережению военного имущества изобразить искреннее огорчение и готовность исправить. Потерянный бинокль сработал, и разрешение комбата было получено. С каждым новым шагом Зубов закрывал очередную дверь для отступления. Желание спрятаться за какую-нибудь объективную причину смывалось снова горячей волной стыда. И ведь не страх смерти поднимал эти волны. Встречи с Кайрханом он уже не боялся, твердо верил, что пуштунский вождь обеспечит его безопасность. Промозгло и липко становилось на душе при мысли, что эта встреча станет известна особистам. «А не весна ли во всем виновата?» – вдруг подумалось Олег. Он вспомнил то прошлогоднее весеннее утро, когда взошедшее солнце золотом брызнуло из-за его спины, на раскинувшейся внизу полусонный еще кишлак-кандибак. И кудряво, зеленеющие задувалом садики, и безветренно поднимающиеся дымки очагов, И так ясно донесшиеся до его слуха жалобное бледни чьей-то ярочки, которая словно умоляла не трогать ее беспомощных ягнят. Вся эта милая мирная картина стала тогда преградой на пути его огненной миссии и не позволила дать команду на ее уничтожение. Вот сегодня такой же ласковый весенний день. Так хочется домой, а я опять куда-то прусь к черту на куличке. Ругал себя зубы в трясящей кабине водовозки, замыкающей колонны тыловиков. Командир 315-й заставы, знакомый сбег с вечно смеющимися глазами, кажется, Рашидом зовут, встретил его насмешливо. — Тебя что, из разведки поперли? Командиром водовозки назначили? Заменщику надо быть ленивым и толстым, а ты и по заставам шляешься. Бинокль ночного видения? — Ну, ты даешь. Неужели надеешься найти? У нас только дальномер лазерный, прицел ночные. Я сам просил бинокль, не дали, так что не найдешь. Но я все равно тебе рад, пошли, заночуешь у меня. Долго пролежав с закрытыми глазами, без сна, зубов, в глубокой ночи осторожно встал, оделся и вышел, как лунатик. Оценил свои действия. Хотя ночь была безлунной, низкие звезды, непривычно яркие, только подчеркивали аспидную черноту неба и никак не освещали землю. Постройки, ряд техники, мимо которых на ощупь ему пришлось добираться до угла протсклада. За ним спуск в сухое русло, оно уже приведет к кишлаку. «Часовой!» — приглушенно позвал Зубов. «Я здесь!» — отозвался солдат. «Тебя когда сменяют?» «В пять, а что?» «Пока темно, я схожу в сухом русле, пару мин закопаю. Смотри, не пристрели меня, когда буду возвращаться. Мигну тебе четыре раза». «Понял, товарищ старший лейтенант, только вы осторожнее, духи по ночам вокруг заставы шныряют». Пройдя с километра по сухому руслу, Олег вытащил из бушлата рацию оки-токи и нажал кнопку вызова, все еще дивясь своей безрассудности и втайне надеясь, что зов останется без ответа. «Один, четыре, семнадцать», — послал он позывные. «Повторяю через минуту, если не будет ответа, вернусь», — внушал он себе но рация почти тотчас прохрипел на ломаном русском. Семнадцать четыре один. Ну вот, теперь все, вперед. Скомандовал он себе и стал подниматься по правому обрыву русла. В этом направлении должен быть кандибаг. Минут пять он шел в полной темноте и неведении, туда ли? Где душманские посты? Когда и кого предупреждать о себе? И вдруг вдалеке засветился костерок. Путеводный маячок. Как-то теплее стал на сердце. Словно к родному он шагал на этот огонек, вольготно и уверенно, изредка мигая фонариком. Без слов и жестов у костра встретили два маджахеда и повели. Один спереди, другой сзади, в глубь кишлака. Ночной кандибаг только внешне казался спящим. Почти за каждым углом их останавливал окрик. «Дрыж!» И каждому в грудь упирался автомат. Чем ближе к дувалу вождя, тем плотнее была охрана. масуд кивнул Зубову, как старому знакомому, жестом ладони освободил сопровождающих и лучом фонарика показал, куда надо идти. Перебинтованный во многих местах Каирхан лежал на широкой кушетке, тяжело дыша. Вокруг, освещенный тусклым светом керосинового фонаря, стояли рослые мужчины, очевидно телохранители. «А где же врачи?» – подумалось. Увидев устремленные на себя отрешенные цветы от глаза кайр Зубов почти не склонил голову и прижал правую руку к сердцу, как это делали вошедшие с ним маджахеды. «Что произошло с вами, вождь?» – первым заговорил Зубов. «Неужели кишлак накрыл нашу артиллерию?» «Мой кишлак накрыл ваши авиации с трудом ответил кайр -хан. Телохранители, как по команде, бросились приподнимать его, подушками придавая удобное положение. Вождь пошарил рукой под подушкой и передал что-то одному телохранителю, тот другому, и вот зубов протягивает бесформенный осколок советской бомбы величиной с ладонь. «Вы свой смертоносный металл видите не таким», — в жуткой тишине отрывисто скрипел голос кайр И доносил до сознания Олега шепотом переводчика смысл скрипучих слов. «Для вас эти бомбы, ракеты, снаряды, наверное, красивы. К нам же они прилетают такими вот безобразными комьями. Пулю можно послать прицельно, а эти страшные уроды не разбирают, где воин, где женщина, где ребенок. Восемнадцать убито, двадцать ранено. О, Аллах! Сколько же горя вы принесли на нашу землю! В тягостном молчании под направленленный на него взорами зубов потупись долго вертел в руках осколок не зная как поступить что говорить я скоро умру командор снова заговорил вождь хотел бы перед смертью увидеть тебя чтобы закончить наш спор запомнишь урави народ который сражается за свою свободу на своей земле победить нельзя уходите с нашей земли командор «Уходите скорее!» Дыхание Кайр-хана стало учащенным. Он справился с кашлем и продолжал. «Снарядами и бомбами вам не усмирить, Афганистан!» «Если у тебя есть душа, пусть ей доскажет за меня этот кусок металла, который убил Кайр-хана!» «Да поможет вам Аллах!» И устало закрыл глаза. Осколок обжигал руки. Олег перестал его вертеть и положил в карман бушлата. выпрямившись Он стал ждать момента, чтобы попрощаться. Не открывая глаз, кайр проговорил слабеющим голосом. «Ты о чем-то хочешь спросить, Шурави?» «Да, почему маджахеды не боятся смерти?» Водж снова напрягся, открыл глаза и долго вглядывался в лицо молодого человека, которому еще долго жить, носить смятенную душу, терзаться безответными вопросами. «У меня уже нет времени отвечать тебе». Пусть поможет тебе священный Коран. Оттуда же, где лежал и осколок, он стал доставать книгу. Ему помогли, тем же путем, через несколько рук, она дошла до Зубова. Сам разберешься, если захочешь. А теперь прощай. Аллах! Могучий Ил-76МД, погасив скорость подзычное «Ура!» Всего своего пузата унутра, набитого живыми, а потому радостными, полупьяными от счастья тембелями и заменщиками мягко подкатил к таможне, где уже выстроилась очередь из ранее приземлившихся. Все хорошо. И земля родная, советская, и таможня наша, советская, и очередь наша. Ура! Ура! Ура! Три часа на солнце. Пустяки. Давай. Синемундирный таможник смотри, какой классный свитер везет в родной Тугулым Вовка Губин. Замри, Сонька Прокушева. А какой павлиний платок накинет на плечи королегаш Ержан Сарбаев. Целый взвод племянников вареника будет щеголять в электронных часах, отштампованный в Гонконге. Строгий, неулыбающийся досмотрщик порылся в чемодане Зубова и наткнулся в углу на газетный сверток. Это что? Книга? Что за книга? Это же Коран. Его нельзя провозить. Ну почему? Это же не антисоветчина, не наркотики. Сказано нельзя, не положено. Зубов обеими руками вцепился в книгу и не отдавал ее таможеннику. Тот нажал кнопку, пришли еще двое, помогли произвести полный досмотр, унизительно ощупывая и уворачивая все карманы и складки. Олег только обреченный безнадежно умолял оставить книгу. Бесстрастно пустые глаза таможенников равнодушно перебрали все его вещи, добавили к Корану две кассеты афганских песен и разрешили, наконец, ступить на родную землю. Подполковник Устинов, кандидат филологических наук, член Союза писателей России.